Юлия Лемаренко. Бдение в Тенешваре. Читает Катерина Сучева. Глава первая. К редким посещениям узник давно привык. Полюбил тишину башни, куда из звуков внешнего мира проникали только воркотня голубей на карнизе, да звон с колокольни церкви Матиша. По этому звону и по положению солнца Узник понимал, когда наступали праздники, но ну, а тюремщик, что каждый день заглядывал в его палаты, всегда готов был положив крестное знамение, сообщить: сегодня милостью Божией Пасха, или сегодня милостью Девы Марии Рождество. Первое время узнику было дело, присылали священников, и те никак не могли уразуметь. От чего он не желает с ними говорить? А объяснялось дело просто: заключенный не знал по-латыни. Отдельные латинские слова казались знакомыми, а все вместе – т а р а б а р щ и н а Уже потом, много позже, он понял замысел своего пленителя. Истосковавшись по общению, по церковным службам, он должен был переменить веру. Хороший ход! Одним выстрелом тюремщики убили бы двух зайцев. Было бы чем отчитаться перед римским папой. Он любит, когда истинную веру несут на восток, а иноземный правитель в плену перекрестившийся в римскую веру мог бы вернуться на родной престол только силой оружия. А у кого оружие, тот о ж. Да и страну после этого пришлось бы обратить. С одной стороны, г у с и т с к а я зараза не приживется, с другой, родная Валахия окажется провинцией Венгрии. Грен тебе в о р о н не надейся, н е на того напал. С обеседниками узника были книги, с ними можно не притворяться кем-то другим, не тем, кто ты есть. Они сами расскажут тебе все, что пожелаешь. О путешествии монаха в страну Катай, о великом Александре, летавшем на орлах, о взятии города Трои. Попадались в книгах и карты, и этого узнику хватало на много дней. Бережно разворачивал он сложенные в четверо листы, раскладывал на столе и, пока позволял дрожащий свет лампы, разглядывал неведомые пределы мира. Книги ему подбирал знаток своего дела. Он быстро понял, что узник не читает по-латыни и стал присылать то, что написано на иных языках. Церковных книг не на латинском наречии у короля Матиша не имелось – грех. Зато всякого рода путеводители. Описание путешествий и разговорники попадались в немалом числе. Владея немецкой речью, узник понимал и фламандскую. Однажды ему попался фламандско-французский разговорник, где приводились от названия разных ремесел, материалов, орудий. Так он выучил сотню полезных французских слов. Книги по военному делу писали часто на немецком, и это было истинной радостью для сердца. Немцы еще и обильно поясняли рассказ рисунками, а в этом деле они были великие мастера. Попадались и книги по фехтовальному искусству, и даже кулинарная книга затесалась в приличное собрание. Написана она была на забавном наречии, похожем на родное в а л а ш с к о е только латинским письмом, и помимо рецептов жаркого, пирогов и примочек от укуса пчелы, между делом сообщала состав нескольких ядов. Это узник заучил на всякий случай, пригодится. Листая разнородные страницы, он временами забывал, что находится в заключении, а не в своем книгохранилище в замке Торговище. И вот книжное уединение прервано. Посетитель явился незнакомый, лощеный, надушенный, завитыми усами будто у таракана, а наряжен такому только в б а л а г а н Ножки тощенькие в чулочках, сверху кафтан коротенький, будто не по размеру. В руке шапка вроде е р м о л к и что набожные евреи носят, только с пером. Таракан долго кланялся и подметал пером шляпы, каменный пол, обиталище важного узника, пока наконец сказал в разумительное слово по румынски. Милостью Божией король венгерский м а т ь е ш просит господаря Влада. п о с е т и т ь его сегодня и оказать ему честь от обедов с ним, если господарь дозволит. Сюда немедленно будут присланы цирюльник и портные. Узник оторвался от книги и загнул бровь. Что, надо что-то ответить? Ну, будь по-вашему. Передай государю венгерскому, что я счастлив принять его приглашение. Собственный голос показался узнику незнакомым. давно не разговаривал, охрип. Лощеный красавец опять долго извивался в поклонах, прежде чем покинул комнаты, оставив по себе на память стойкий пряный аромат. Как баба, ей богу! Может, он садомит? И где король такого шута выискал? Обещанные цирюльник и портные в самом деле прибежали и принялись за дело. б р о д а б р е й сверкая бритвой, принялся п р и п л я с ы в а т ь вокруг кузника. И тот ощутил прикосновение холодного металла совсем не там, где надо. Клятый умелец собирается его полностью побрить. Узник заорал во весь голос, как на поле боя: "А ну брысь, п о г а н ы й Руки прочь!" Цирюльник отпрыгнул, будто ужаленный, закрестился, уронив бритву, а узник продолжал командовать: "Бороду убрать, усы подстричь, волосы завить. Более ничего с моей особой делать не смей!" Уразумел и тут понял, что н е б е с а проклятый цирюльник не уразумел, не понимает он по валашски. т ь ф у ты на паст! ь Узник собрался с мыслями и, как мог, перетолковал приказы на немецком. Цирюльник закивал, засуетился, бормоча под нос: "Шнурпарт, шнурпарт, побритый и завитый". Узник велел развернуть то, что принесли портные, уже подозревая, что дело нечисто. Ну точно. Приволокли такие же чулочки и какую-то женскую доху с меховой оторочкой. Рубашка хоть приличная. И то радость. Это унесите, распорядился он. Пусть доставят мою одежду. Да меч не забудьте. Без меча так и скажите, ни шагу не ступлю. у садомиты. Когда его ничего не подозревающего схватили и поволокли в башню, оружия при нем не было. Он верил, что находится у друзей. Теперь от этой веры не осталось и следа. Ты п о в о л ч и и я с тобой п о в о л ч и Все те годы, что он провел в своей башне, рубашки ему исправно приносили новые, а вот к а ф т а н и пояс были те самые, давнишние. Но было еще один кафтан, нарядный, и шуба была, да никакая попала. Лисья, роскошная, ехал-то на торжество. Прежний кафтан оказался широк в поясе. Хозяин его отощал за время заключения, когда мелкий придворный чин тоже наряженный как шут, почтительно подал ему завернутый в сукно меч вместе с поясом. Узник понял окончательно, что ветер переменился. Быть может, он больше не узник? Что-то важное с т р я с л о с ь в мире, что король венгерский вспомнил о нем? припоясавшись мечом и надев шапку, он зашагал следом за семенящим в неудобных туфлях шутом по дымным освещенным факелами коридором будайского замка. Король Матьяш пружинисто поднялся при появлении гостя узника, раскрыл объятья. Брат мой, сколь рад я видеть тебя в добром здравии, да благословит тебя Господь и да прострет свою милостивую руку над твоей головою. Обращение "Брат мой" означало, что из узника гость короля превращался в равного ему по статусу властителя, господаря валахии. Даже если в валахии теперь другая власть. И я безмерно рад лицезреть тебя, о славный мой брат, и убедиться, что ты здоров и благополучен. Благослови тебя Бог. О том, что видеть его в добром здравии, король мог в любой день. Совершив лишь небольшое путешествие в старую надвратную башню, гость умолчал. Момент неподходящий. Извиваться змеей, когда надо, господарь Валашки умел не хуже своего радушного хозяина. Рассматривая короля Матеша, бывший узник отметил, как время изменило ворона. Наполовину уже седой, о т к р ы л и в нос легли вниз глубокие, не расходящиеся складки и мелкая сеточка морщин разбегается от уголков глаз. Как рыбий хвост, а слаб з р е н и е м все время щурится. Впрочем, он наверняка и сам не краше. Цирюльник не показал ему з е р к а л о Да и ладно, налюбуется еще на свое в е л и ч е с т в о А дед король венгерский был тоже шутовский. Разве что вместо кафтанчика о б д е р г а й к и носил д л и н н ы е кафтанище, похожее на турецкий халат, а на голове самый настоящий д е л ь б е н т и даже кончик шарфа свисает сбоку. Вот так новости. Не уж т о Османы захватили Венгрию, иначе зачем королю наряжаться на османский манер? Прошу, садись, мой царственный брат, и насладись скромной трапезой, а потом настанет время поговорить о с у е т н ы х делах мира с е г о Матиаш лично проводил гостя, да, теперь он снова гость к резному креслу. Смотрелось, оно хлипко, только троне ножки разедутся. ъ Гость с опаской сел. Ничего, стоит. Король вознес молитву, и слуги тут же засуетились вокруг, поднесли чаши для омовения рук, налили вина, подали хлеб, уложили на блюда перепелов, начиненных сливами и орехами. Король венгерский, надо думать, понимал, что гостье снедает беспокойство, что случилось в мире, что его судьба так переменилась, и нарочно тянул время. Что ж. Играть по этим правилам гость обучен с детства со времен, когда ему пришлось жить при дворе султана Мурада. Молчать и ждать полезно е и с к у с с т в о Блюда с м е н я л и друг друга. Король венгерский непрерывно вежливо говорил, не сообщая ничего дельного. Господарь валашский кивал и восторгался. Когда обед был окончен, Матиас махнул рукой в воздухе, будто отгоняя муху, и слуги все до одного поспешно выбежали. Тяжко закрылись двери обеденной залы, снаружи грохнули алибардами о п о л ч а с о в ы е Мать же сразу стал серьезен, набежала на лицо тень заботы, еще больше со с т а р и е в Брат мой, на границах христианского мира беда. Господарь в а л а ш с к и й хмыкнул. Новости устарели. Уже почти сотню лет здесь одна беда сменяет другую. Прошлая погибель звалась татары, нынешняя османы. Святой престол зовет на битву, и в христианских сердцах сей призыв нашел отклик. Брат мой, прервал его Валах, ты же не на амвоне, оставь риторику, убеждать меня нет нужды, ты по делу говори. Какие силы, откуда, куда, кто командует? Матиш оглядел гостя узника, желая убедиться, что тот не шутит. Видимо, убедился, в самом деле оставил Пафос. начал простыми словами. Султан м е х м е д уже на наших границах. После смерти князя Кастриоти Албания не смогла сопротивляться. Османы снова в Альбасане. г и р е й штурмуют к а ф у А если генуэзцы не выстоят, с востока нас прикрывать будет некому. Венеция вынуждена заключить мир с султаном, и теперь он все силы развернется против нас. Ты кого именуешь нами, ворон? Снова прервал его гость. Молдавию, Венгрию, начал перечислять Матиш, помялся и добавил: Валахию. За Валахию теперь в ответе тот, кто на ее престоле. Усмехнулся Валах, а сам призадумался. Последнее, что он помнил о родном княжестве, это то, что новый господарь получил его из рук султана. Что же там с т р я с л о с ь Христианский престол не вынес вероотступника. сказал мать е снова впадая в пафос. Погнали Раду. Обрадовался Валах. И кто же там теперь? Не торопи брат. Все расскажу по порядку. Да Юра Раду по прежнему господарь, но на деле бояре воюют с ним. Пока султан не видит, там идет восстание за восстанием. Уже не могу припомнить, когда Раду в последний раз видели в Терговиште. Бывший господарь удовлетворенно кивнул. Бояре для правителя, конечно, известный гвоздь подошве, но все же свои, православные. б а сурмана над собой не вынесли, буйные головушки. Я помогу тебе войти в Валахию п о б е д и т е л е м и вернуть престол, если ты сперва поможешь мне. Высказал наконец матерь самую суть. Да как же можно? Притворно удивился Валах. Ведь я изменник, о с м а н м продался. Разве не ты мне такие обвинения бросал при всем народе? Выходит, ошибка вышла? Ошибка. Покаянно произнес мадьяр. Ошибка то была, брат. Не разглядел я истины. Каюсь. В ц е р к в и к а й с я Махнул рукой, господарь. Мне то что твои раскаяния. Сколько ты у меня лет жизни отнял? Страну мою басурману предал. Что обещал во всем обманул ты меня ворон. А теперь мне предлагаешь снова твою задницу королевскую из костра тащить? Так что ли? Матиш не смутился. Королевская выучка? Куда там? Долг мой перед страной, которая мне Божьей милостью вручена, оберегать ее и верно святому т ь с престолу сохранять. Прочие обязательства можно и нарушить, конечно. Горько д о к о н ч и л Валах. Да ведь не ради спасения страны ты меня п р е д а т е л е м объявил. Славы поделиться пожалел. Славы сокрушителя османов. Мы дрались, а вы верные святому престолу за Дунаем стояли, глядели, как мы с басурманами грудь грудь режемся. Так было? Ну, признайся так. Господарь вскочил на ноги, грохнул кулаком по столику на хлипких ножках, с него посыпались кубки, ложечки, блюдца. Чем же ты теперь купить меня хочешь? Вернуть то, что сам ж е о т н я л Опять мне голову подставить за твои мечты о великой Венгрии? Гнев его был не притворен. Притворяться здесь нельзя. Но у него тоже выучка имелась. Пусть король венгерский видит, что прощение у валаха вымолить не просто. Теперь можно дожимать, додавливать. Некуда ему деться. Слишком велика сила османов. Ему нужна валахи. я А в а л а х и я без Влада Дракула не выстоит. Так что пусть торгуется мадьярская гадина, пусть поет покаянно. Надо немного сбить с него спесь. Нет уж, Ворон, больше я в твои игры не играю, довольно. Вели отвести меня обратно в башню, да пусть пришлют еще немецких трактатов про мечевой бой. Очень уж хорошо пишут еретики. Погоди, Влад, примирительно начал Матьяш. Я ведь не все досказал. Голос его и правда стал иным, не государь, раздающий милости, а проситель, что взывает к сильному заступнику. Драться мы будем, османы уже наши пограничные крепости на зуб пробуют, но тут еще другое. В Тамишваре порча, скот и люди умирают, будто бы изнутри и с т о ч е н н ы е болезнью, но это не зараза, по воздуху не передается. Святые отцы считают, что это дьявольская. Экзорциста прислали из Зальцбурга, пропал по пути в о р о в и ц у Матиш помолчал, т е р е б я отороченный мехом рукав. Это нечистая влад. Ты знаешь, что делать, а больше, видно, никто не знает. Господарь Валашки не сказал ни слова, но все его размышления о престоле, о п о д л о м венгерском короле, о б о с м а н а х ушли в туман, подернулись дымкой изобвения. Под закрытыми веками, будто огненное клеймо возгорелась печать Альхидра. Клятва твоя, превыше иных клятв, данных перед людьми. Прими, обретешь силу подобную силе слова пророка. Откажись, вернешься в число людей обыкновенных, неизбегающих судьбы, и забудешь все, чему научен в этих стенах. Решай сам, Валид. Решай сам. Незримая, тайная от человеческого взора печать лежала не на плече, на душе. Сколько же лет прошло? Не позабыл ли он все изученное? Нет. с п л ы в а е т в памяти по первому зову. Влад открыл глаза, посмотрел в лицом а т ь я ш Я тебя за язык не тяну. Дашь мне войско, я войду в Торговишта и верну себе престол. Клятвы не требую. Веры твоим словам у меня больше нет. Пусть Господь рассудит. А сейчас собери мне конный отряд и придай к нему папа, да такого, чтобы в битве бывал и от вида крови в обморок не падал, будто девица. А кстати, дервиш у тебя в башнях случайно не сидит? Жаль, пригодился бы. Глава вторая. н и ч ь ё ходатайство не имеет веса перед Ним, лишь того, кому дозволено. Когда же страх покинет их сердца, они спросят: что же сказал ваш Господь? т е о т в е т я т истину, ибо Он высочайший, великий, уразумел. Голос Алима Сулеймана звучал молодо и звонко, а цепкая память хранила всю книгу до последнего аята. Назойливый как муха над блюдом шербета, он с великим усердием взялся за дело, которое почитал неблагодарным и бессмысленным. Но ведь поручил его просвещенному Алиму сам султан Мурад. Разве можно уклониться? Ясно было, что наставление юного кефира заложника законок Пророка ни к чему не приведет. Он не обладает ни прилежанием, ни главное желанием понять истину. Алим знал это, но продолжал уроки. И Влад знал это, но продолжал уроки посещать. У него т о вовсе не было выбора. Султан поставил перед Алимами и Фатихами задачу обратить детей валашского господаря в истинную веру, а чтобы у них не было сомнений в неизбежности этого, мальчишкам много ж д ы показали, какая кара падает на головы отступников. что попытались обмануть Аллаха, произнеся шахаду ложно. За преступления прямо упомянутые в книге исламский суд выносил смертные приговоры и передавал их на утверждение султан. Братьев Валлахов приводили смотреть на казни, и потом много ночей подряд они не могли спокойно спать. Однако если младший Валашский царевич понемногу смирялся со своей будущей судьбой, то старший вызывал у почтенного алима Сулеймана совсем иные подозрения. Однажды в священный месяц Рамадан, когда уже село солнце и показалась первая звезда, алим призвал своего нерадивого ученика и велел поклониться сидевшему на подушках странному старику. а с с а л я м у алейкум, юноша, уронил старец. Влад привычно пробормотал. Валейка-салам и опустил взгляд, стараясь не слишком таращиться. Что в султанском дворце делает этот оборванец? Халат заплатан, сапоги с т о п т а н ы штаны протерты на швах. Единственная новая вещь на нем зеленое полотнище челмы поверх затертой выгоревшей шапки. Кто же он? На д е р е в и ш а не похож, на п о с л а тем более. Но раз он здесь... Значит, на то есть позволение султана. Чудно живут б а сурмани. Вечно у них не разберешь, кто высокого рода, а кто простолюдин. Да и мыслят они об этом как-то по-иному. Пусть он сядет. Обратился пришелец калиму Сулейману. Тот показал Владу: садись, мол, хватит торчать, как пень. Влад опустился, скрестив ноги, на тощую подушку. Приличествующую его сомнительному положению. Так ты не стремишься принять истинную веру, юноша? – спросил незнакомец таким тоном, будто они вели уже этот разговор. Нет, выдохнул Влад раньше, чем сообразил, что надо быть осмотрительнее. Вот сейчас Сулейман или этот горделивый Хаджи в е л я л и отхватить его, отправить по утру на площадь, и там… Он содрогнулся. И тут же одернул себя. Его казнить не за что. Он не отступник, не язычник и не совершил никакого преступления. Пусть сначала докажут. Похвально. Кивнул Хаджи. Владо не мел. Сколько он наслушался упреков от Алима Сулеймана и даже от самого султана, мол, к о с н е е т в о л ж и и не видит с в е т а истинной веры. Незнакомец вдруг поглядел ему прямо в глаза. А глаза то яркие, как у молодого, в них сочувствие и обещание поддержки. Верующие в единого Бога, суть братья правоверных. Главное, чтобы не служили демонам и шайтану. Всевышнему ведомо, кто почитает Его, пусть и под разными именами, а кто отвратил от него свое сердце и устремился к демону. Будь верен, юноша, ибо нельзя стать угодным Аллаху, отрекаясь от своего сердца. И обращаясь уже к Сулейману, наставительно добавил: «Так гласит иждма». Однако почтенный Алим кажется и не спорил. Я смотрю в глубину твоего сердца, юноша, продолжал Хаджи, обращаясь уже к Владу, и вижу твою отвагу и твою ненависть. Когда обе они совьются в твоей душе, подобно двум змеям, порождающим потомство, от них родится безумие. Ты погибнешь сам и погубишь многих вокруг тебя, ибо безумие ослепит тебя, и вместо голоса разума ты будешь слышать только шепот шайтана. Влад задохнулся от обиды. Что же значит терпеть все, что османы делают с его семьей? С его родины тут хочешь не хочешь, а по неволе станешь безумен. Но ему удалось взять себя в руки. Последнее дело спорить с каким-то важным басурманином прямо во дворце у султана. Кто его знает? Щелкнет пальцами и отправят его и раду на галеры. Я вижу, что твой дух силен и хочу направить эту силу в благое русло. Сядь ближе. Влад подвинулся к странному х а д ж и а Сулейман напротив отошел подальше. Ты уже знаешь, юноша, что шайтаны часто толкают людей, даже самых праведных, на путь порока, и от этого происходят тысячи тысяч бед. Но есть беда много худшая. Иногда шайтаны оставляют людям поучение, как призвать их в мир. Конечно, безумцы, соблазненные их послами, у верят, будто призванные нечистые будут выполнять их желания. Глупцы! Найдя дорожку к людям, нечесть порабощает тех, кто призвал ее. Кроме того, есть и такие злые существа, которые были свободны духом, но выбрали зло. Они еще опаснее. Ибо походят своих желаниях и пороках на людей. С этими т о нечистыми силами я сражаюсь всю мою жизнь, как наставляли меня благочестивые учителя, и хочу обучить тебя этой борьбе. Мне не важно, как именно ты почитаешь Аллаха, как последователь Пророка Исы или как истинно правоверный. Важно другое. Не допускай в свое сердце демонов, укрепляй его верой, и будешь побеждать. Ты станешь учиться валид. молитвам. Не понял Влад. Искусству воина света и молитвам тоже, если понадобится. Ни одно оружие не бывает лишним. Ты станешь учиться. Стану, о почтенный, не знаю твоего имени. Оно тебе пока не нужно. Я буду приходить тогда, когда смогу. А ты в моё отсутствие будешь выполнять задание, что я тебе оставлю. Ты читаешь на нашем языке? Да, учитель. п о х в а л ь н о Но помни, тут старец снова глянул Владу в глаза своими глазами, яркими как звезды. Об этой науке не кричат на площадях. Шайтаны ищут каждого, кто знает тайну побед над ними, и ищут погубить его. Будь осмотрителен. Старик поднялся на ноги удивительно легким движением, будто молодой. Алим Сулейман будет приводить тебя ко мне в положенное время. А пока изучи это. В руку Влада лег тоненький свиток. В следующий раз ответишь на мои вопросы по прочитанному. А мне пора. И почтенные Фатихи вдвоем ушли, оставив Влада в недоумении. Время потеряло для к н я ж и часкучную тягучесть. з а д а н и я странного х а д ж и занимали почти все его дни, а Лим уже не так приставал к нему с поучениями. Разве что для порядку иногда занимался с нерадивым учеником толкованием Корана. Впрочем, Влад теперь по-новому смотрел и на эти занятия. В свитках, что передавал ему хаджи, говорилось, что иногда само звучание слов книги может лишить силы п о р о ж д е н и й мрака. Он читал про гуль, что живут на пустынных кладбищах и нападают на одиноких путников, о разновидностях джинах, добрых, злых и свободных, о существах, что кормятся живой плотью. Их было немало, одного другого гаже и опаснее. Попадались истории о змеях. принимающих человеческий облик, а ведьмых, что дурманят разум человека с помощью зелий и продают его душу в рабство иблису, и олжных о ложных дервишах, что выдают себя за праведников, а сами занимаются черным колдовством. Чем больше Влад читал про нечесть, тем больше узнавал о людях. Учитель был прав: неразумные г о р д е ц ы призывали на подмогу темные силы и сами попадали в их ловушку. Причем частенько по таким смешным причинам: алчность до денег и славы, желание отомстить за мелкие обиды, глупая вера в чудеса приводили тысячи людей в объятия демонов. По крайней мере, так выходило по рассказам, что попадались в свитках учителя. Однажды жарким летом, когда без крайней нужды никто не выходил из-под прохладной крыши до заката солнца, хаджи приехал надолго. Влад приходил к нему в заброшенную купальню на окраине столицы, просторную и прохладную. Там Хаджи учил его драться мечом и палкой, голыми руками и всяким подручным хламом. Несмотря на преклонные года, старец был н а д и в о быстрым и сильным. И первое время молодой княжич уставал много раньше, чем учитель. Тогда Хаджи велел каждый день упражняться с тяжелыми гирями. Прыгать, подтягиваться и приседать по 50 раз, а месяц спустя увеличил урок до 70 раз. Все лето каждый вечер Влад в сопровождении почтенного Алима Сулеймана отправлялся в купальню и скоро заметил, что учитель уже не так часто валяет его по пыльным плитам и укладывает носом в пол. п о х в а л ь н о Подвел итог х а д ж и своим любимым словечком и уехал снова. Сказав на п р о щ а н и е мы увидимся с тобой еще однажды. Ты должен закончить обучение, а потом ты вернешься домой. Учитель исчез, а Влад два дня не мог сосредоточиться на занятиях, так р а с т р е в о ж и л и душу последние слова х а д ж и Он привык верить ему, учитель слов на ветер не бросает. Что же такое должно случиться? Какая неведомая сила вернет его на родину. Между тем пошел уже пятый год, как Влад и Раду обитали в гостях у султана. Вести из дома доносились редко и урывками. Трудно было разобрать, что же там творится на самом деле. Влад старался погрузиться снова в свое учение, чтобы успокоились безумно скачущие мысли. Среди уроков хаджи был и такой, чтобы не творилось. Умей укротить бурю в душе, очисти мысли и стань подобен высокой белой скале, вознесенной над морем. Высокой скале, подобным высокой скале, высокой, с п о к о й н о й неподвижный. И все же тревожное ожидание выматывало душу, когда Хаджи появился снова. Влад едва не схватил его за рукава, чтобы вытрясти ответ: когда же, когда и как? н о у ч и т е л ь завел разговор сперва о другом. Я уже не успею обучить тебя большему искусству. Мне пора уехать надолго, а годы мои не вечны. Скорее всего, мы с тобой больше не встретимся, юноша. Поэтому сегодня я должен принять твою присягу. И, видя беззвучный вопрос в глазах ученика, неторопливо пояснил. Ты овладеешь силами, которые составляют важную и страшную тайну. Многие земные владыки хотели бы поставить их себе на службу, но ты и сам теперь знаешь, отчего эта безумная мечта не может исполниться. Искусства наши принесены в мир великим Хизром, которого арабы называют а л ь х и д р Иные рассказывают, что он был послан пророком и с о й украшать джинов, но всякому очевидно, что это не так хотя бы по той причине, что Альхидер совершал свои чудеса много раньше рождения Исы. Истина же в том, что он по рождению был джином, н но в отличие от многих своих собратьев выбрал праведную сторону, п о ч т и л Аллаха и был причислен к светлым силам. Он защищал все живое от происков иблиса. И те немногие, что могут пройти его дорогой, должны дать нерушимую клятву. Сражение с тьмой превыше всех иных обетов и законов. Готов ли ты дать такую клятву? Ты свободен в выборе. Если ты откажешься, я просто не открою тебе п о с л е д н е й тайны, и твои знания останутся только знаниями, как у книжников, приверженных любви к д р е в н и м п б р и т а н и м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 Учитель помолчал, и в глазах его Валид впервые увидел сомнение. Ты владыка по рождению, и клятва альхидра может вступить в противоречие с твоим долгом правителя. Однако мудрец всегда найдет, как примирить непримиримое. Я готов. Выдавил Влад пересохшим горлом. Он вернется домой кем? Быть может, князем Валашским? а быть может простым путником рабом или вовсе мертвым телом в гробу что толку загадывать как бы н и вывернулась судьба одна дорога у него будет всегда уничтожать нечистых чем плохо клянись учитель встал перед ним во весь свой небольшой рост и Влад понял что он уже на голову выше хаджи клянись что первым врагом своим будешь почитать иблиса Коего твои братья поверят, зовут сатаной вторым врагом всех его порождений и посланников, третьим же людей, что попали в его сети и не раскаялись. Клянусь. Рука учителя коснулась правого плеча Влада и обожгла, будто раскаленное железо. Ты наш. Теперь наклонись ко мне, юноша, и я открою то. что даст тебе истинные силы. Когда Влад снова смог видеть и слышать, что творится вокруг, он сидел в комнате для занятий с Алимом Сулейманом на дворе светало и над столицей султана неслась перекличка азанов с разных минаретов восход. Что же с ним было ночью? Память не скоро собралась воедино, будто кувшин разбитый на множество черепков. о т ч а с т и э т о памяти в самом деле б ы л а памятью Влада б а с а р а б а наследного князя Валашского, а о т ч е с т и печать горела на плече, незримая, но ясная. Тем же днем султан призвал Влада к себе и объявил, что законный правитель Валахи, отец Влада, убит, а княжество бедствует под властью коварного Владислава, что пляшет под дудку венгерского короля. Султан желает вручить Валахию законному правителю и впредь поддерживать с ним добрые отношения, ибо молодой Влад познал в полной мере милость османского владыки и его стремление к миру. Влад почтительно слушал всю эту ложь, вновь и вновь вызывая в мыслях видение нерушимой белой скалы над бушующим морем. Пусть султану поражняется в красноречии, таковы правила игры. В доброго Владыку и его верного слугу. Главное, он возвращается домой. Да, его приведут на престол османские пики, но это его престол, и будь что будет. Глава третья. Выехали из буды поздним летом, после п е т р о в а г о дня. м а т и я ждал понять, что готовится начать наступление осенью, сразу как закончится уборка урожая. До этой поры надо покончить с угрозой в Теннешваре. Город станет важным местом в будущей войне. Очень уж удачно расположен. Господарь не назвался настоящим именем. Оказывается, за время, что он провел над вратной башней, о нем распространились такие слухи, что хоть беги. Казни пленных османов, которые он почитал делом неприятным, но необходимым для о с т р а с т к и и ради убедительности. Ушлые писаки п р е д с т а в и л и как дьявольскую порочность его натуры. Писали, что он пьет кровь невинных девиц и рубит головы направо и налево, жжет детей живьем. От чего-то про старого венгерского короля, отца нынешнего, никто не посмел написать, что он под ь я в о л ь с к и испорченной природе своей старшего г о с п о д а р е в а брата похоронил заживо. За эту клевету с матиша, конечно, не спросишь. Слово не вернуть. Десять лет чернил его проклятый ворон. Знал бы сразу, ни за что бы не пошел на сделку. Но печать, печать. Служение воина Альхидра превыше себя л ю б я и жажды справедливости. Он сам этого хотел. По доброй воле принес присягу. Пришлось н а з в а т ь с я пока воеводы Сеги, иначе при одном звуке его имени, что долетит до захваченных османами городов. Раньше времени встревожится проклятые басурмань. Пусть пока думают, что они в безопасности. Отрядом, что сопровождал Влада, командовал молодой буйно усатый рыцарь на красивом буланном коне. На привалах он много пил, громко пел, в дороге не пропускал внимания ни одной женщины от 10 до 80 лет. Исперва господарь в а л а ш с к и й решил, что рыцарь сей никчемен и к бою не пригоден. Однако вскоре оценил, какой порядок сохраняет отряд, как споро бойцы ставят лагерь, в караулах не спят и по сторонам не г л а з е ю т Младшие офицеры расторопны и знают свое дело. Даже кошевар кормит пристойно. Нет, зря он подумал нехорошо про этого иштва на Баторе. Отряд его, правду говоря, состоял из наемников, собранных где попало. Над шагающей колонной летала немецкая, чешская, венгерская, даже итальянская речь. Молились бойцы тоже на разный манер, хотя попс отрядом ехал лишь один. Но если когда эти молодцы и были разбойниками и мародерами, то явно давно забросили это ремесло. Как-то вечером после молитвы Влад спросил иштвана, как бы между делом: "А давно ли ты слушаешь королю Матишу?". "Недавно". б е с п е ч н о отозвался рыцарь. Он мне пообещал, что если покажу себя в этой истории, в т е н е ш в а р и он меня назначит королевским капитаном и даст большой отряд для похода на османов. А ты хочешь идти на османов? Усмехнулся Влад. Не то чтобы хочу, а только без них дышится легче. Говорят, папа римский опять дает денег на избавление христианских земель от неверных. Если король сможет объединить всех, кто против них. Мы их побьем, пожалуй. А ты в это не веришь, в ы е в о д а Король м а т е р знает, что делает. Политично сказал Влад. Ворон может объединить всех. Что правда, то правда. А вот потом, что будет? Ворон не вечен, и все, что он собрал, рассыплется в прах. А второго такого умника долго еще не произведет земля. Такая шельма раз сто лет родится. Когда подошли к Сигеду, видны стали первые признаки приготовлений к войне. В Сигеде собирались рыцари со своими отрядами, но до полного сбора еще далеко. Урожай не убран. Сходилось Сигед и городское ополчение, и городские отряды иной раз смотрелись побогаче рыцарских. Встречались и наемники, в основном чехи. Влад подозревал, что многие из них недавно еще маршировали под знаменем ч а ш и но в нынешние времена все смешалось. Чехи воевали с чехами за венгров, немцы с немцами за испанцев. Тьфу, господи, прости, мир на голову устал. Османы не могли бы найти лучшего времени, чтобы отхватить себе новые земли. Нет, надо поскорее возвращаться домой, наводить там порядок, и тогда смерть османам. Довольно сделок, договоров, соглашений, все это к о т у под хвост. Султан дал слово, султан взял слово. Султан хозяин своего слова. Ближе к Тенашвару дороги стали пустыннее, начали попадаться хутора и деревеньки, где не видать было ни живой души. При том здесь не было ни пожаров, ни побоищ. Чертовщина. Матиш ь был прав. Одно такое поселение Влад р е ш и л о смотреть. Давно не политые огороды сгорели под жарким солнцем, поля за деревней стояли золотые, и зерно сыпалось на землю. Время уборки уже, считай, кончалось. Яблони в садах клонили к земле тяжкие ветки, виноградные кисти светились изумрудами, некому срезать. Трупов на улицах не было видно. Влад шагнул в один дом наугад. Вся утварь на месте, только креста нигде не видать. Может, украли, конечно. Но чего тогда не взяли совсем новый топор и вышитое полотенце? И нож хороший лежит где брошен. з а м е ш а т е л ь с т в е он вышел на улицу, и тут его догнал и штван: "Посмотрите, кого его д а вон туда! Что там? Влад повернулся куда сказано. Кладбище. А котелок у него варит у этого рыцаря. Свежих могил на кладбище почти полсотни. Это при том, что в деревне жили может двести-триста душ. Влад попинал земляной холмик, еще не полностью осел. Месяц назад закопали не больше. От деревни бежал, обливаясь потом, младший офицер. Господин, мы нашли мощи. в л а т поперхнулся. Что нашли? Мощи н е т л е н н а я воеводы, повторил офицер. Изволь поглядеть, мы на двор принесли. На столе под яблоней в одном из дворов лежало что-то скорченное, темное, сухое. Солдаты столпились кругом без шапок, кто-то крестился. Лысоватый немец бухтел в заднем ряду. н и к а к и е это немощи. Тьфу на вас, идолопоклонники. Грязь какую-то нашли. Молчит ы Анафима. Толкали его в бок. Сам же видишь, останки нетленные. Господарь подошел поближе. Солдаты почтительно раступились. Скрученное и высохшее нечто и в самом деле было когда-то живым существом, это несомненно. Под плотно прилегающей кожей видны были очертания костей, только череп где-то потерялся. А голова где? – спросил Валах. Не видели воевода, доложил офицер. Без головы нашли. Младенец это! – пробормотал с его усы Венгер и перекрестился. Влад коснулся пальцами костей, ноги х солдат передернуло. Перед мысленным взором валаха поплыли прихотливо сплетенные строчки. Зазвучал в ушах голос хаджи. Господарь открыл глаза, оглядел солдат. Не вздумайте про эти мощи в церкви рассказать. Это кролик. Что? к р о л и к это? Просто усох. Бойцы недоверчиво посунулись к столу. Влад показал. Вот, глядите, какие задние ноги. Видите? Стопа длинная. А это передние сложены, а вот позвонок от хвоста. б у д ь у него череп на месте, вы бы и сами все поняли. Мощи! Заорал рослый, загорелый с е л е н е ц Мощи! Ой, не могу! Ой, держите меня, мощи! в След за ним покатились со смеху и остальные. Священник тоже неприлично хихикал, не забывая креститься, а Владу было не до смеха. Он отозвал в сторону и штвана. Смеяться тут не над чем. Это мумия. Рыцарь поморщился. Что за басурманское слово? Так называют высохшие тела. Видишь, из него ушла вся вода. Обычно так бывает в пустыне или там, где всегда холодно. Обычно? То есть тут у нас такого быть не должно. Верно. Кивнул Валах. Из этого кролика высосали жизнь вместе со всеми соками. Рыцарь поджал губы. И кто это сделал? Те, кого мы ищем. Хотя стоял ясный день и Штван нервно огляделся. Хочешь сказать, что они где-то поблизости бродят? Обычно такие твари появляются после заката. Солнца они боятся. Защита от них есть. Влад задумался. Если это те, на кого я думаю, защита одна. Не ночевать близ места, где лежат мертвецы. Рыцарь в правду был понятлив, покосился в сторону кладбища. Да, они тоже, наверняка, от этого умерли, произнес господарь. С этого дня прикажи отряду в темноте по одиночке не ходить, даже до ветру пусть в т р о е м бегают и с оружием, и костры надо жечь поярче. И все это не поможет, сумрачно заключил и штван. Ну, хоть поддержит. Вели обыскать деревню. Тут, наверняка, еще таких вот мощей полно. Влад оказался прав. Без особого труда солдаты нашли десяток мумий: куры, собаки, теленок, коза, свинья, голуби. Людей, правда, не было, но это ни о чем радостном господарю не говорило. Дорогой Батори теперь ехал бок о бок с Владом и все расспрашивал про нечистых. Рассказать ему было особо нечего, если не знаешь, с чем имеешь дело. Остаются одни бабкины сказки, до да страшилки, какими крестьяне детей пугают. А по делу, что, кто, откуда? Влад пока и сам ничего не знал. О крест самого города Тенашвара, однако все было тихо. На полях убирали хлеб, бесконечные возы с зерном тащились по дороге, в к о р ч м а х варили пиво. Злая напасть, будто обходила эти места, а между тем матерь сказал, что беда идет отсюда. Против города на холме возвышался как крепость монастырь, обнесенный могучей стеной. Обитель жила богато, крыши крыты еще не потускневшей новой черепицей, со з в о н е ц несла с ь звонкая перекличка множества колоколов. Крестьяне везли к монастырским воротам, могучим, будто в замке, груженые хлебом телеги, гнали волов, овец. Влад указывал печаткой р на монастырь. Бывал там кто-нибудь? Ответом был дружный хохот. То женский монастырь воевода. Мы бы и побывали, да и епископ против. Объяснил кто-то из весельчаков, и что ван просветил господа. р я Монастырь Святой Урсулы ныне богат, да нравы там очень строги. Там в монашестве пребывают дочери многих славных рыцарских родов, а вдовевшие или незамужние. Сам король им оказывает внимание. Видишь, как отстроили. Из монастыря, разминувшись с крестьянским обозом, тем временем вышла процессия. Впереди шагала рослая сухая старуха, за ней женщины средних лет, еще дальше молодые, а последняя и вовсе девочка, лет десяти, не больше. Все, кроме старшей, несли укрытые полотном корзины и увязанные свертки. Тюрьму пошли, хворых лечить и кормить, сказал лысый немец и перекрестился. На р ы ц а р е монашки не глядели, будто на пустое место. Только девчонка хвосте про ц е с с е и вдруг подняла взор на Влада, и на плече его зажгла нестерпимо печать Альхидра. Он поспешно отвернулся. Монашки ушли в сторону города, и Влад поскорее подозвал Батори, обсуждавшего с офицерами стати и красоты у р с у л и н о к С этой минуты, слушая мои приказы, не пропуская ни единого слова и выполняя все в точности. Опасность кругом, рыцарь не зевай, и воинам своим объясни дохочиво, д мы встанем врага. И штван стал серьезен: как прикажешь, так и сделаем. А что с т р я с л о с ь Расскажу, когда станем лагерем, ну скажем вон там у леса, чтобы нас с монастырских стен не видали. Глава четвертая. Услышав приказы Влада, Батори разинул рот. Господи, помилу, да в умели ты воевода в с я к о е я в жизни видал, но такого даже о с м а н ы не творили. Еще натворят, когда ворвутся сюда. Мрачно предрёк валах. Ты сам говорил, что хочешь отличиться, чтобы повести потом отряд на Бусурман. Вот сейчас и увидишь, каковы Бусурмане на деле. Да какие же там Бусурмане? Женский монастырь ведь. п о б о й с я Бога, воевода. Во что ты нас травить хочешь? Влад задумался. Для него сомнений быть не может, но как убедить отряд? Ладно, рыцарь, покажу тебе сегодня ночью, во что мы влезаем. Хоть и не по душе мне лишний день терять, но зато своими глазами все увидишь. Возьми с собой т е н а н т о в пусть тоже посмотрят. Солнце еще не село, когда четыре человека укрылись в п р и д о р о ж н о й канаве, так чтобы видеть ворота монастыря. Сколько придется ждать, Влад не мог сказать, но рассчитывал, что сегодня ночью удастся увидеть то, зачем они пришли. Как раз и на волуни, время самое подходящее. В монастыре после в е ч е р н и один за другим погасли огни, потом с лязгом опустился тяжелый засов на воротах изнутри и все затихло. Совершенно стемнело, потянуло ночным холодком. В полях зазвенели цикады. Тенанты ворочились, прикрытые сверху копнами сухой травы, бурчали, ругались и штваных урезонивал. Только Влад не отрывал взгляда от ворот монастыря, но глядеть на ворота, как оказалось, было вовсе не обязательно. Одна за другой десять невесомых теней перемахнули монастырскую стену и понеслись над дорогой бесшумно и быстро, как ястребы. Мгновенно приблизились к засаде и также мгновенно пролетели мимо. Но люди успели рассмотреть женщин в длинных темных монашеских одеяниях. Первое летела девочка с непокрытой головой, распустив еще не отстриженные волосы, и в них ясно видна была белая прядь. За ней тянулись, как журавли за вожаком, девушки постарше, потом зрелые женщины и под конец старуха. Глаза у всех горели, как у кошки, которую случайно осветили фонарем. Но самое жуткое. что все это творилось в совершенной тишине, только края длинной одежды монашек чуть шелестели от ветра. Когда ведьмы пронеслись мимо, и штан в медленно с чувством перекрестился. С нами к р е с т н а я с и л а Что это? Упыри. Буднично сказал Влад. Стрего и по здешнему, а девчонка гуль. И вот это и есть самое любопытное. Здесь на Дунае нет пустынь, а Гули живут только на пустынных кладбищах. Понимаешь, чем дело пахнет? Понимаю. Прорычал Батори, сжимая рукоять сабли. Погоди, капитан, не вылезай. Они еще назад полетят, тогда самое важное увидишь. Ведьмы вернулись перед самым бдением. Летели назад уже не так легко, и белевшие в ночи лица были п о п я т н а н ы темным. И штван вгляделся и перекрестился снова. Когда нечисть скрылась за стенами монастыря и там ударил колокол, призывая на бдение, капитан осмелился поднять голову из канавы. Я одного не понял. Зачем им куда-то летать? Город ведь рядом. Хищник не охотится возле своего логова. Сумрачно объяснил Влад. Летают подальше, в те деревни, что мы проехали. Вот после них и остаются мумии. Людей хоронят, а животных так бросают. Один из тенантов пробурчал. Ясно, от чего монашки так сытно живут. Им, видать, заказывают молитву о здравии и сохранении от поветрия. Владки внул не слушая. Он уже думал, что теперь делать с целым гнездом упырей. Утром на лесной стоянке устроили военный совет. Хмурые тенанты рассказали солдатам, что монастырь под властью нечистых. Не верить и м у оснований не было, и бойцы приуныли. Они знали, конечно, куда шли, но чтобы вот так в открытую увидать упырей и как прикажете с ними драться, святой водой прыскать. Влад встретил эту мысль без смеха. Святая вода может помочь, если упырь молодой, неопытный. Для того с нами и святой отец. Придется ему провести освящение. В лесу? Оторопел Поп. А где же я тебе собор найду, отче? В город нам нельзя, монашки заподозрят, не ладно. е Служи как святой Франциск среди деревьев. А еще что можно сделать? Наседали бойцы. Упырей можно убивать обычным оружием, главное не бросать тела где попало, н а другую ночь опять встанут. Главная трудность не в этом, быстрые они, в е ё р т к и з е в а т ь нельзя, будут прыгать, летать. Но оружие обычно в руки не берут. Держите при себе по два пистолета, пули их неплохо останавливают. И не разбегайтесь, держитесь с п и н а к спине, так от них легче отбиваться. А я займусь главной ведьмой, вам ее не поразить. Тут особый навык нужен. Может, ее изгнать молитвой? предложил священник. Эту не изгонишь так просто. Ведьмам вообще трудно жить в монастыре. Если там на самом деле служат по канону, значит либо ведьма не проста, либо колокола у них только для виду. Влад потер подбородок. Жаль, конечно, что придется ночью драться, в темноте они сильнее. Священник заерзал и задал наконец главный вопрос: А ну как из города услышат стрельбу и подмогу им пошлют? Господарь н д о б р о усмехнулся: Пока ворота закрыты, подмога не войдет. Не будут же они штурмовать стены, а там и утро настанет. Нам будет что сказать. Король меня на такой случай грамотой снабдил. Кто терзаем сомнениями, пускай читает его величеством собственноручно написанное поручение. Так-то. Монастырь не был, конечно, настоящей крепостью. Часовые на стенах не стояли, да и вообще никакой защиты у смиренных монашек не было. Ворота попросту закрыты засовом. Калитки заперты изнутри на щеколды, чего бояться урсулинкам? Пока тихо перебирались за стены, Влад мучительно размышлял над вопросом, которого бойцам не открыл, чтобы не смущать лишнего. Все ли монашки предались гулю и стали кровопийцами? Может ли быть, чтобы бог обок бок с ведьмами жили обычные женщины? Здравый смысл твердил, что не может. А привычка всегда видеть худшее в человеческой природе поддерживала. Если скорвились одни, почему другие не должны? Влад выругал себя за недогадливость. Надо было днем послать кого-нибудь на монастырское кладбище п о г л я д е т ь м н о г о л и за последнее время там прибавилось свежих могил. Впрочем, что теперь ж а л е т Кто будет нападать, того будут бить. А прочих на солнце, пусть целуют кресты и читают символ веры. Вот и в с я недолго. В монастыре после заката вовсе не было тихо. Там и сам раздавались голоса, смех, шорох шагов по каменным плитам, хлопали двери, горели свечи, гуляли сквозняки. Затаившись под деревьями монастырского садика, бойцы в и з у м л е н и и глядели, как монашки с непокрытыми головами бродили по двору, пересмеивались, пили вино из кубков. Двери церкви были заперты снаружи на тяжкий засов, ступени крыльца давно не м е т е н ы Вот и ответ, подумал Влад. В церковь они даже не заходят. Он замер, выискивая взглядом девочку с белой прядкой волосах. в Это она главная, Гуль. Она собрала остальных в свою стаю. Южные братья славяне хорошо знали, как вычислять такую нечисть. Она любит прикинуться девочкой сироткой с прозрачным взором, как ее не пожалеть. Из всех порождений иблиса учил хаджи Гуль самая опасная. Джинны лишены коварства, они воплощают стихию, и потому сильны, но бесхитростны. Мариды плохо умеют скрывать свою нечеловеческую суть, и внимательный взгляд всегда увидит исходящие у них из носа и изо рта дымные струи. Ифриты похожи на смерчи, что носятся по пустыне. Только г у л ь умеет прятаться среди людей, пока не сойдешься поближе и не заметишь, что перед тобой мертвец. Вот она парит над землей, не скрываясь, в руке кубок с вином. Но напиться им гуль не может, он жаждет другого напитка, теплой живой крови. Сестры, зазвенел голосок девочки, кто сегодня с ч а с т л и в с ц Я, я! Раздалось со всех сторон, отовсюду спешили монашки, толкались, отпихивали друг друга острыми локотками. Сегодня моя очередь лететь! Девочка вдруг втянула носом воздух, будто зверь. Сестрички! и г р и в о усмехнулась она. Сегодня с е м достанется вкусное. Нам не нужно никуда лететь. Наш изысканный ужин сам пришел к нам. Вот они. И тонкий пальчик указал на тень под деревьями сада. Огонь! Скомандовал Влад. Вискупыри слился с грохотом полусотни выстрелов. Господарь выскочил из своего укрытия. Пальнул из старого пистолета. Пуля о т с ы р н у л а с дороги полную молодую монашку. Он освобождал себе дорогу к Гуль. Кроме него с настоящей сильной нечистью никто здесь не управится. Она тоже выделила его из всего отряда. А, к л е м е н н ы й Не уж то ты р а б а л а х а Болтать с нечистой последнее дело. Это Хаджи тоже объяснял. Влад последовал его мудрым советам и молча пошел на Гуль с саблей наготове. Какой смелый! – пропела девочка. – А ну-ка иди сюда, герой, поиграем! И прыгнула с места, понеслась как стрела из баллисты. Влад выставил саблю, чтобы принять нечистую на освещенный клинок. Гуль была старая, хитрая, одним напором ее было не взять. Она прыгала, ныряла под руку с саблей, н а р о в и л а повиснуть на плече, тянулась алыми губами к шее противника. Господарь мгновенно взмок от напряжения. Надо было уворачиваться от нечистой, атаковать и при этом не забывать о заклинаниях, которым выучил хаджи. Никогда еще их не приходилось использовать в бою. ПРЕЖНИЕ противники Влада были сплошь мелочью. Им хватало святой воды и крестного знамения. Самое большее – формула изгнания. Но это. Она хотела поиграть жертвой, прежде чем съесть. А то, что на плече Влада ей была ясно видна печать, добавляло нечистой азарта. Что творилось у прочих бойцов, воинальхидра не успевал смотреть. Судя по крикам и командам, кали, руби, и отряд еще дрался, и противник пока не был повержен. Но это было все, что он успевал отмечать. Гуль не давала отвлекаться. н е ч с т ь была сильнее человека, она могла попросту измотать и обессилить его. Если срочно не придумать какую-то уловку. Влад понимал, проиграть ему нельзя. Как только Гуль победит его, тут же вернет строй свою поверженную стаю, и тогда отряду не выстоять. Руки его кровоточили, располосованы н е когтями н е ч и с т о й Лицо заливало кровь из длинной царапины на лбу. Дышать становилось все тяжелее. Сказались годы сидения на одном месте без каждодневных упражнений с мячом. Все заклинания, которые пришли на память, он уже применил, а по второму разу они не действуют. Гуль тоже не с л а урон, прыгала уже не так стремительно, а летать и вовсе не пыталась. Но она по-прежнему оставалась опасным противником. Теперь она кружила вокруг Влада на земле, то и дело выбрасывая вперед длинные когтистые руки. Да и хватка у Гуль была сильная, как у крепкого мужчины, и захвата не так-то просто вывернуться. Влад понимал, что он устает слишком быстро, уже начала кружиться голова, мышцы правой руки сводила болью, махать саблей стало не в моготу. Он выхватил левой рукой кинжал, но достать нечистую коротким клинком можно было лишь вблизи, а подходить к ней слишком близко — последнее дело. Надо что-то придумать, надо что-то. над самым ухом грохнул выстрел, кто-то из бойцов успел перезарядить пистолет. Это отвлекло Влада лишь на миг. Но Гуль сумела воспользоваться этим, прыгнула ему на п л е ч и сзади. Вкусный, прошепел ее г о л о в самое ухо. Господарь понял, что сейчас умрет. Клыки вонзятся в шею, кровь выхлестнет фонтаном, нечистая нажрется, а он, конечно, он не примет ее предложение стать стригаем. На что ему такая радость? Ведь это все равно не жизнь. Смерть его не страшит, но до чего обидно, до чего не вовремя. Длинный, как у зверя, язык нечистый прошелся по коже. С саблей ее не достанешь, кинжалом тоже. Как быть-то, господи! Гуль снова зашипела что-то в правое ухо, потом ш е я к о с н у л о с ь ее л е д я н о е дыхание, готово кусать. Собрав все оставшиеся силы, он ударил нечистую левой рукой в скулу, толкая вправо и вниз. Голова Гуль дернулась, длинные зубы скользнули по шее и вонзились в правое плечо, прямо в печать. На мгновение все во дворе с л е п л и в том числе и сам Влад. Свет подобный солнечному обрушился отовсюду, залил монастырь х о л м город и погас как не было, оставив в глазах зеленые круги. Гуля сыпалась на землю кучкой пепла. Влад пошатнулся и упал рядом, не разжимая руки на эфесе. Голова кружилась знатно, и крепкая водка из иштвановой фляги не особенно помогала делу. Пошатываясь, господарь Валашки прошелся по двору. Залитому на сей раз уже обычным солнечным светом вставало солнце. Поверженные стригоя, примотанные веревками друг к другу, как снопы в к о п н е стонали, угрожали и жаловались на разные голоса. в л а д отмахнулся, подошел к штвану. Есть кто раскаялся? Три нашлось. Батори указал в угол двора, где тоже связанные стояли на коленях тихие монашки. Их на королевских суд, распорядился господарь. Остальные. в о п р е у п о р и снова поднялся до небес. Не посмеешь. Она вернется. с м е р т н о и вам не справиться с нами. С ними Влад не стал разговаривать, обернулся к бойцам. Потерю отряда были тяжкие. Четырнадцать солдат лежали убитыми, еще восемнадцать м а л и с ь от серьезных ран. Оставшиеся на ногах однако ожидали приказаний, хоть и зевали во весь рот. Капитан. приказал Влад. Вели вытесать Колья и этих всех. Он обвел рукой упырей на солнышко. Батори вытаращил глаза. Воевода. Но это же... Я-то думал, ты меня уже узнал, капитан. Устало усмехнулся Влад. Это не женщины, не христианки, вообще не люди. Это нечистые. И если не хочешь, чтобы они ночами возвращались из могилы и продолжали пить кровь... Делай, как я сказал. Теперь я тебя узнал. Медленно произнес и штван. Что ж, королевская грамота у тебя значит тебе и приказывать. И обернулся к бойцам. Эй, д о хлятина, Коля сюда и коня. В о з м у щ е н н у ю толпу из Тенашвара отряд ждать не стал. Забрали из монастыря повозки и коней, погрузили убитых, посадили раненых и пленных и поскорее двинулись назад. На север. Делать здесь больше было нечего. Тела бывших монашек на ясном солнце сами собой загорелись и скоро обуглились. Монастырские в о р о т и штван запечатал именем короля. Имуществом пусть теперь распоряжается архиепископ. Влада ш а т а л а в седле, и Батори ехал рядом, готовый подхватить. В самую жару, когда пришлось остановиться под деревьями того самого леса и дать передышку коням и людям. Он подошел к Валаху и заговорил, подкручивая у с Если пошлет нам Бог удачу в нынешнем походе, я попрошу с ь у к о р о л я с тобой в т е р г о в и ш т о Тебе же нужна будет армия, чтобы туда вернуться. Так вот, я с тобой. Идет. Кивнул Влад. Только гляди, как бы и к тебе такое гнусное прозвание не прилепилось. Знаешь ведь, с кем поведешься? Да пошли они в. Отмахнулся Батори. Славы б о я т с я на свет не родиться. Мудрая мысль, усмехнулся господарь в а л а ш с к и й Водки не осталось. Есть глоточек. Давай по последнему, чего ее беречь. А я в торговище проставлюсь, когда доберемся. Уговор. И Венгер с в а л а х о м опустошили флягу.